«Руслан Муха. Оружие мертвых богов. Книга вторая. Ростки силы. Глава первая. — А что вы там все время записываете? — без церемона спросил я Чакерс. Она усмехнулась одними уголками губ, демонстративно прикрыла пухлую тетрадь, вопросительно вскинула брови и с иронией в тоне поинтересовалась. Теодор Фелл. «Вы собираетесь подтверждать грани, или это вам не под силу?» «Я смогу только мел и известняк, еще коралл, может быть, нефрит и базальт, но остальное мне не под силу». Ведьма и Динокис одновременно с разочарованием взглянули на меня и снова обменялись взглядами, а следом Чакерс с задумчивостью снова что-то записала в тетрадь. Это начинало раздражать. Я начал демонстрацию. Коснулся двумя пальцами мела и дал силы настолько мало, что даже в моем выдохе магии, наверное, было больше. Мел под пальцами тут же начал чернеть и крошиться. Я быстро свернул грань. «Хорошо, мы поняли. Переходите к граниту», — сказала Чакерс, поторапливая меня. гроут с подозрительностью покосился на нее. «Ну надо же! Неужели и он больше не понимает, что вытворяет эта старая ведьма?» а в том, что она явно старше, чем выглядит. Это я уже убедился. У старухи ведь явно маразм. Но Агата, шепотом произнес магистр Гроуд, это против правил. Зачем только минералы? Зачем сразу сложное задание? Он ведь так не сможет ничего подтвердить, а просто потратит все силы на сложные материалы. Да. Без церемона влез я в разговор и невозмутимым тоном добавил. Видимо, магистр Чакерс просто хочет завалить меня на аттестации. А затем нахально ей улыбнулся. Ведьма внезапно громко и весело расхохоталась. И так заливисто, словно бы ничего смешнее в жизни не слышала. Нет, ну точно сумасшедшая. И можно бы было на этом сделать о ней окончательный вывод, если бы в этот же самый миг не начали улыбаться единокис с Гроутом. Даже Пумкис и тот стоял у входа и смущенно улыбался. «И как вы могли такое подумать о магистре Чакерс?» Беззлобно и снисходительно спросил Динокис. «Справедливее и внимательнее учителя, чем Агата Чакерс, не сыскать не то что в Аргазе, но во всем вереборне?» Шайгария Чакерс — очень чуткий учитель, ко всем находит подход и всегда видит потенциал своих учеников, даже если они в себя не верят. Чакерс все это время не сводила с меня насмешливого и одновременно изучающего взгляда. Нет, силу она увидеть не может, как и не может прочесть мои мысли. Даже сильному проницателю все равно для этого нужен тактильный и зрительный контакт. Она изучала мою мимику, взгляд, интонацию и, по всей видимости, именно на этом рассчитывала подловить. «Все просто, Тодор, не гадайте» сплеснула руками ведьма и снисходительно произнесла. «Граф Иган Скаргард сообщил нам о ваших гранях мироздания в письме, а также упомянул про то, как вы закрыли дыру и уничтожили двух ларва-демонов. «Я не сам, мастер Боуль!» — возразил было я, но ведьма меня перебила. «Конечно, не сам, это все понятно!» И, повысив голос, она снова став строгой, продолжила. Не нужно иметь ограненный ум, чтобы понять, что человек, открывший сразу обе грани мироздания за такой короткий срок и сумевший их закрыть еще в юности, обладает незаурядной силой. Потому пропустим эти условности, коллеги. Зачем попусто тратить наше время и время адепта? Но ведь правило. С каким-то сожалением вздохнул Гроут и покосился на Динокиса. Окончательное решение было за главным магистром. Попробуйте, Тадор! Согласился Денокис. Мысленно выругавшись, я коснулся гранита и напрягся изо всех сил, изображая усилия. Конечно же, напрягаться мне не нужно было. Я не призывал к граним. Попыжившись так с минуту, я шумно выдохнул и уставился на чакерс. У меня не выходит, отчеканил я. Попробуйте еще! Властным тоном велела она. Да уж! Не завидую ее ученикам. В который раз убедился, что мне чрезвычайно повезло, что граф Скаргард не отправил меня в эту школу. Я снова коснулся гранита. На этот раз даже не старался изображать усилия. И ведьма это заметила. Вы ведь не призвали грани, адепт. В уголках ее плотно сжатых губ появилась едва заметная улыбка. И взгляд странный. Она словно бы смотрела на меня с одобрением. «Думаю, довольно, магистр Чакерс», — вмешался Динокис. «Пусть адепт продемонстрирует силу на корале». Я кивнул и поспешил показать. Коснулся и разрушил часть камня, выждал время и восстановил. Динокис и Гроут довольно кивнули, а ведьма продолжила сверлить меня этим странным взглядом и ухмыляться. С базальтом я делал вид, что использовать грани мне дается непросто. И все же, в конце концов, растягивая время так долго, как только мог, я завершил воссоздание разрушенной части базальта. Пумкис поднес его к магистрам. Динокис и гроут оценивающе смотрели его. Гроут даже постучал специальным молоточком, чтобы убедиться в целостности породы. А вот Чакерс даже не взглянула. На этом мы закончили. Мне принесли знак трехгранника. Магистры запечатали его личными заклинаниями. На одной из граней магистр присудил мне уровень силы мироздания, оценив его как средний, с высоким потенциалом. Это была специальная гравировка на обратной стороне медальона в виде волны и стрелы вверх. Изменить ее в следующий раз можно будет только, если я вдруг решу подтвердить повышение граней до уровня магистра или повелителя. Затем Динокис торжественно объявил меня некромастером Фелом. И под конец добавил. «Не забывайте, мастер Фелл, что вы, как некромант, обязаны принести присягу императору Ворлеару. Ежегодно первые десять дней божественного восхождения она проводится в Солмеридии. Ни в коем случае нельзя опоздать или не явиться. Вы ведь это знаете? Конечно, ваша мудрость!» Кивнул я торопливо. «Мне уже не терпелось поскорее покончить с этой официальщиной и убраться отсюда. Динокис довольно улыбнулся, пригладил косы, не спадающие на плечо, затем окинул взглядом остальных магистров и бодро произнес «Ну что ж, коллеги, новые мастера приняли свои грани, а нам, пожалуй, нужно возвращаться к работе». «Да», — суетливо подхватил Гроуд, поднимаясь с места. «Ученики ждут». Чакерс неторопливо закрыла свою тетрадь, но вставать не спешила а задумчиво подняла взгляд на балкон и уставилась на тай. Сестра поежилась и отвела взгляд, толкнула Рейга локтем, сказала ему что-то, и они торопливо направились к лестнице, ведущей с балкона. Мастер Фелл, прежде чем уйти, вежливо обратился ко мне Динокис. «Вы можете остаться до завтра в Аргазе и отдохнуть. У нас есть комната для гостей». «О, нет, спасибо за гостеприимство» но вынужден отказаться. Мы хотели бы к завтрашнему утру вернуться домой. К чему такая спешка?» Удивился Пункис, собирающий у меня за спиной реквизит. «Обычно все мастера с удовольствием остаются. Вы ведь потратили немало сил на ветробег и подтверждение граней. Нужно восстановиться? Нам нужно ехать, нас ждет мать. Не хотелось бы, чтобы она волновалась». «А как зовут вашу мать?» Вдруг подала голос Чакерс. Я повернулся и понял, что вопрос был адресован не мне, а Тай, стоящий в дверях. Тай растерялась, не зная, как ей ответить. Я же и вовсе решил ее проигнорировать. «Ну что ж», — нарочито громко произнес я, перетягивая все внимание на себя. «Спасибо вам за все, всего наилучшего, счастливо оставаться». И так, рассыпаясь в любезностях, я попятился к выходу. Стойте же! Воскликнул суетливо Пумкис, бросив реквизит на стол. «Погодите, я вас провожу!» «Не нужно!» Холодно велела Чакерс. «Уберите лучше здесь все, мастер Пумкис. А я сама их провожу!» «Черт! Этого еще не хватало!» «Да мы помним дорогу! Сами дойдем!» Неуверенно усмехаясь, сказала Тай, вцепившись в мою руку изо всех сил. «Да!» Подхватил Рейк, тоже, видимо почувствовал общее напряжение, а затем вежливо добавил. «У вас ведь занятие, ваша мудрость. Не стоит утруждаться». «Идемте». Невозмутимым тоном велела Чакерс и бодро зашагала вперед. «Что ей от нас нужно?» шепотом спросил Рейк, как только ведьма ушла далеко вперед. «Просто ведите себя непринужденно, все в порядке», ответил я. «Для себя же решил, что главное — не дать ей приблизиться и коснуться меня». Увидев, что мы не идем за ней, Чакерс обернулась и смерила нас холодным взглядом. «У вас что-то случилось? Или вы что-то забыли в зале?» — спросила она, недовольно вскинув брови. «Нет, ваша мудрость», — вежливо ответил Рейк. «Просто обсуждаем аттестацию, радуемся полученному званию мастера. Для нас это большое событие». Чакерс проигнорировала слова Рейга и холодно произнесла. «Не отставайте! Гостям в Аргазе нельзя находиться без сопровождения!» Тай ускорил шаг, равняясь с Чакерс. «А почему нельзя?» С праздным любопытством поинтересовалась она. «Мы тоже поравнялись с ведьмой, но я предусмотрительно шел в стороне. Это небезопасно ни для гостей, ни для учеников. Аргос — закрытая магическая школа. Здесь всякое может случиться». «И что? Что-то уже случалось?» — заинтересованно спросил Рейк. Чакерс поджала губы и не ответила, а снова обратилась к Тай. «Вы так и не ответили, как зовут вашу мать?» «Эл?» — помедлив, ответила Тай, покосившись на меня то ли виновато, то ли как бы извиняясь. На лице Чакерс снова появилась эта довольная полухмылка. Неужели сейчас происходит то же самое, что и с бароном Олдбери? И она меня уже раскусила. Зараза! Убивать Чакерс мне едва ли хотелось. Да и сделать это, а потом скрыть ее исчезновение, будет куда проблематичнее». «Полное имя Элеонора, полагаю», — сказала Чакерс, — «или Элизабет?» Ответить Тай она не дала, а словно бы резко потеряв интерес, сменила тему. «Я думаю, вам, тадор следовало бы продолжить обучение». Она не советы раздавала, а говорила таким тоном, словно бы уже все решено. «У вас большой потенциал. Нельзя оставлять это на полпути даже закрытыми гранями мироздания. Их нужно развивать. Вам нужно остаться в Аргазе. Вас будет обучать сам магистр Динокис. Он один из лучших магов мироздания. Он обучал многих аристократов и будущих героев Империи. Даже Лукреция Дивангер училась у него. Последнюю фразу она произнесла немного возвышеннее, чем остальные, и тут же вперила в меня такой внимательный и хищный взгляд, что казалось, стоит мне хоть на мгновение дрогнуть мускулом лица или не так посмотреть, и она тут же меня раскроет. Но в том, что она меня пыталась на это спровоцировать, я уже не сомневался. «Не думаю, что могу себе позволить учиться у вас», ответила я с сожалением. «Мне предстоит еще долгие годы выплачивать долг графу Скаргарду, и я не могу себе позволить делать новые долги. Да и не согласится граф на такое. Он очень уж бережливый человек и деньгами не любит раскидываться. Если я вам такое предлагаю, — строго сказала Чакерс, — значит, вам не о чем переживать. У школы есть места для таких особых учеников, как вы». Понятно, на что она намекала. Обучение за счет школы без конкурсного отбора. Не слишком ли велика честь для того, кто подтвердил всего три грани? Я не могу себе это позволить. Настойчиво ответил я. Извините, у меня есть и другие обязанности. Чакерс поджал губы, затем вздохнула и сказала. Жаль, любой бы другой на вашем месте ухватился за эту возможность мертвой хваткой, мастер Фэлл Мне показалось, что в ее голосе скользнула грусть. К тому времени мы уже вышли из школы и направились по мощенным аллеям. Несколько юных ведьмочек ухаживали за благоухающими на все кругу розами. Я видел, как сияют их руки коричневой силой земли. При виде чакерс они торопливо встали и поклоном приветствовали магистра. «А что вы все время записывали во время подтверждения граней?» Решил я спросить а заодно и сменить тему». Чакерс усмехнулась и постучала пальцами по тканевой обложке тетради. «Это артефакт», — сказала она. «С его помощью мы общаемся с другими учителями. Магистр Динокис сам ее для меня сделал, завязав на грани проницательности». «Ух ты! И как она работает!» Не слишком убедительно восхитилась Тай. «Я вношу сюда имя каждого преподавателя, с которым буду мысленно общаться. Чакерс открыла первую страницу, и там был список преподавателей, а напротив — личная магическая подпись. Они подтверждают свое согласие, а затем я могу им писать послания. Они получают сообщения, слыша их, как мой голос в голове. А когда они мне отвечают, в тетради появляется запись. Я усмехнулся. «Надо же! Динокис создал магический мессенджер!» «А на каком расстоянии работает этот артефакт?» С деловитым видом поинтересовался Рейк. «Только на территории школы», — сказала Чакерс и закрыла тетрадь. «Мы приближались к воротам. Впереди замаячил спущенный серый парус ветробега. И только я был обрадовался и мысленно выдохнул, что вот, наконец мы покинем Аргас, как ведьма вдруг ухватила меня за локоть и сказала...» «Не могли бы вы мне уделить еще минуту, мастер Фел? Я напрягся, но открытые ментальные грани на ее ладони не увидел. И все же я осторожно вытащил локоть из ее хватки. Я кивнул ребятам, чтобы они шли, а я, мол, догоню. Ты, да ведьма так на них смотрела, что буквально не оставила выбора. И когда мы остались наедине, Чекерс как-то резко изменилась. Словно бы, наконец, с облегчением смогла скинуть неудобный и тесный костюм. Я ожидал, что она снова начнет проверять меня, задавать странные вопросы или уговаривать остаться в школе. Но произошло что-то совсем немыслимое. Чакерс смотрела на меня с нежностью и улыбалась. В глазах заблестели слезы. Она протянула руку, чтобы коснуться моего лица. Но я отшатнулся и в недоумении уставился на нее. Чекерс тут же опустила руку, быстро утерла слезы. «Прости», — сказала она. «Просто не думала, что увижу тебя когда-нибудь еще. Я знала, что она не смогла бы тебя убить». «О чем вы?» В непонимании спросил я, хотя, кажется, уже начал понимать, что происходит. Но я решил придерживаться прошлого образа и изображать полнейшее неведение. Эта ведьма могла продолжать меня провоцировать даже вот таким вот изощренным способом. А могла и вправду быть. Но кем? Кем она могла быть? Чайкерс горько усмехнулась, шмыгнула носом и в привычной и строгой манере сказала. «В Аргазе вам будет безопаснее всего, мастер Фелл. Здесь вас поддержат, здесь вам...» Она запнулась и тише добавила. «Вас давно ждут». Намёки-намёки. Почему она просто не скажет открыто? Нет. Всё это похоже на провокацию. К тому же Хаген предупреждал, что Чакерс далеко не проста. Кажется, что она пытается расположить меня к себе, заставить думать, как ей надо. Возможно, она предана Врлиару и под его присягой. Возможно, всё, что угодно. Но ещё... Она могла попросту бояться открыто выдать себя так же, как и выдать меня. «Я и так в безопасности», — сухо ответил я и сделал шаг назад. «Я вас совсем не понимаю, магистр. Вы ведете себя странно». «Все ты понимаешь, Теодор», — горько улыбнулась она. «Но, может, ты и прав. Пусть сейчас лучше будет как есть». Она снова перешла наш опыт и приблизилась. Ты должен беречь себя. Мы готовимся, и ты нам нужен. Но ты слаб, и мы слабы. Придет время, и мы объединимся. А сейчас вместе мы будем только подвергать друг другу опасности. В школе много людей в Орлеара. «Кто вы такая?» — тихо спросил я. «Моя настоящая фамилия Бертольдо. Но ты сам все поймешь». Тихо сказала она. Все же коснулась моего лица с нежностью проведя пальцами по щеке, резко развернулась и зашагала прочь, оставив меня в полнейшем недоумении. Кто она такая? Эта гата никак не могла быть Лукрецией Дивангер. Призыв души из другого мира невозможно пережить. Кто же такая? Тетка? Бабка? Может, вообще двоюродная сестра, хотя вряд ли. Она вообще никем не может быть из рода Бертольдо так они отказались пресекать Ворлеару, и он казнил весь род. В полнейшем замешательстве я зашагал к ветробегу. Как только я подошел и влез в лодку, Рейк вкрадчиво спросил. «Она что, гладила тебя по лицу?» «Какая-то сумасшедшая!» — буркнул я, заметив напряженный взгляд Тай. Ей явно хотелось меня расспросить по этому поводу, но при Рейгарде она не могла. Я едва заметно качнул головой, давая понять, что все нормально. Хотя едва ли я сам в это верил. Как расценивать слова этой ведьмы, я пока не знал. Как и не был уверен, что она говорила правду. Но, с другой стороны, если бы она была уверена, что я Дивангер, если бы была и впрямь на стороне Варлиара, разве бы она меня отпустила? Разве позволила бы вот так просто уйти? Очень уж мутная получается ситуация. О каких таких «мы» она говорила? Кто эти «мы»? Возможно, подпольщики, которые не согласны с захватом власти. Нужно выждать время, а после вернуться сюда и узнать об этом больше. Если эта Агата не лгала, возможно, у меня и впрямь уже есть союзники. Правда, еще неизвестно, сколько их там. Не знаю. Немного помолчав, вздохнул Рейк. Мне не показалось, что она сумасшедшая. Да и зачем бы было держать такую учительницу в школе? Говорят, многие эмпаты теряют рассудок. Ответил я. Угу. подтвердило мое предположение Тай. Не все выдерживают натиск чужих эмоций, и не каждый эмпат умеет от них отгораживаться. Видимо, и это Чакерс не в себе. Она ведь закрыла грань эмпатии. Не согласился Рейк. А значит, с головой у нее все должно быть в порядке. Мне показалось, что она пыталась тебе что-то сказать, намекала на что-то. И ты, кажется, понял на что. Вы что-то скрываете от меня?» Рейк вперил в нас тяжелый взгляд, настойчиво требуя ответа. «Тебе показалось!» Непринужденно усмехнулся я. Рейк не поверил, но продолжать не стал, а сменил тему. «Почему ты не согласился продолжить обучение в школе? Это ведь такая возможность!» Он с подозрительностью уставился на меня. «В гробу я видел эту школу вместе с ее заносчивыми учениками». Резким тоном ответил я. «Ну, это да!» Охотно поддержал Рейк. «Эти аристократы и правда те еще засранцы. А я, если честно, уже испугался, что ты согласишься. Тогда бы тебе пришлось уехать из Файгаса. Обидно бы было». «На самом деле мы и так собираемся уезжать», — вздохнул я. Рейк в непонимании нахмурился. «Мы собираемся выплатить Скаргарду долг и в ближайшее время уехать в Ятршат. Там поместье Боулей». Рейк растерянно усмехнулся, словно бы решил, что я несерьезно. Тайтай обдала меня негодующим взглядом, давая понять, что время я выбрал явно неподходящее. Рейк, поняв, что это не шутка, нахмурился и повернулся к нам спиной. Тай снова осуждающе посмотрела и неодобрительно покачала головой. Какое-то время мы смотрели на спину Рейга, на его напряженные плечи и угрюмо поникшую голову. Мы молчали, давая ему время это переварить. «Давайте взлетать!» — буркнул вдруг Рейк. В тяжелом молчании мы принялись поднимать парашюты и крылья, Вскоре ветробег плавно оторвался от земли, и вот-вот можно было набирать высоту и отправляться в путь, как вдруг Тай настороженно произнесла. «Эй, ребята!» и указала взглядом в сторону школы. Мы обернулись туда, куда она так напряженно смотрела, и оттуда к нам приближалась группа подростков в мантиях. И не просто приближалась. Шесть человек с яростным рвением бежали в нашу сторону, а возглавлял эту компанию. Амадей Кроиц